Глава 14. Эпидемия. Изо дня в день Тайхоу императрицы и наложницы жгли курительные свечи и возносили молитвы. Но все было зря. Небеса не с вились над нами. Императорские лекари трудились, не покладая рук, но из-за масштабов бедствия их можно было сравнить с теми, кто пытается потушить огромный пожар с помощью чашки воды. С каждым днем ситуация становилась все страшнее, все больше людей заражались опасной болезнью, все больше больных умирало. Сюаньлин из-за постоянного беспокойства сильно исхудал. В тоннеле больше не витали ароматы дорогих благовоний. Теперь вместо них во всех уголках дворца чувствовался резкий запах лекарственных трав, полыни и веретенника. В тщетных попытках отогнать болезнь перед воротами дворцов разливали крепкую водку, а во внутренних помещениях расставляли чины с кипящим уксусом. Считалось, что пары уксуса обладают антибактериальным действием. К несчастью, болезнь не обошла стороной даже запертую в Тюньцзюйтане Мэйджуан. Как только я узнала об этом, сразу же помчалась к Шуи Фен. Она не находила себе места от беспокойства. Стоило мне войти в зал, как она ухватила меня за руку и усадила рядом с собой. «Вчера еще все было более-менее хорошо», — начала она. «Но сегодня утром Фанжо сообщила, что госпожу Мэй Джуан вырвала всем, что она съела на завтрак. И у нее начался ужасный жар. К полудню она уже бредила. А лекарь приходил? У меня внутри все сжалось от страха за подругу. «Ты ведь велела позвать лекаря?» В ответ наложница Фэн покачала головой. Чанзай Шень всего лишь опальная наложница, на которую никто не обращает внимания. Я сомневаюсь, что в такое напряженное время кто-то из лекарей осмелится взяться за ее лечение. Я посылала за ними четыре раза, но никто так и не пришел. Может, ты подскажешь, как нам поступить? Я посмотрела на Фанжо, но, судя по ее обеспокоенному виду, даже она не знала, что можно было сделать. Я уже сделала все, что могла. Она заговорила, всхлипывая и с трудом удерживаясь от рыданий. Я даже пошла к императору. Но мне сказали, что он занят и никого не принимает. Тогда я побежала к Тайхоу, но она, императрица и матушка Фэй, в это время молились в зале Тунминдянь. Я не смогла поговорить ни с кем из тех, кто мог бы отдать приказ. Я встала и пошла к выходу. Я собиралась в Цюндзюйтан, к Мэйджуан. Шуи Фэн сначала растерялась, но когда догадалась о моих намерениях, побежала следом и схватила за руку. «Ты с ума сошла? А если ты заразишься?» «Я должна пойти и увидеть все своими глазами», спокойно ответила я и вырвалась из схватки Шуи Фен. Я знала, что она не осмелится пойти за мной, потому что панически боится заболеть. Я, подобно урагану, ворвалась в зал Мэй Джуан, и никто не посмел преградить мне путь. Но Фан Жо отрез отказалась пускать меня в спальню, позволив лишь заглянуть в небольшое окошко. «Госпожа Чандзай в ужасном состоянии», — сказала она со слезами на глазах. «Вам надо поберечь здоровье. Если и вы сляжете, то никто не сможет ей помочь». Сердце пропустило удар. Я была сильно напугана, но смогла собраться и сказать. «Хорошо. Я просто загляну внутрь». В спальне царило тусклое освещение, и обогревалась она только одной единственной жаровней. В прошлом году Мэй Джуан присылала мне уголь, чтобы я могла пережить зиму. А в этом году настал мой черед заботиться о ней. Окошко закрывало занавеска, на которой скопилось столько пыли, что она стала пепельно-серой. Видно, через нее было плохо, но я все равно заметила, насколько исхудала моя подруга. Прежняя прелестная полнота бесследно исчезла. Мэй Джуан лежала на кровати и, кажется, спала, но сон ее был беспокойным из-за частого кашля. Сердце обожгло нестерпимой тревогой. Я развернулась и зашагала к выходу, бросив через плечо. «Тетушка Фан, позаботься о Мэй Джуан, а я встречусь с императором и попрошу у него помощи». Но мне так и не удалось увидеться с Сюань Лином. После долгого томительного ожидания ко мне наконец-то вышел Ли Чан и, горестно вздохнув, сообщил. «Госпожа, не расстраивайтесь, но император не может вас принять». Как вы знаете, болезнь стала распространяться и среди простого народа. Его Величество сильно этим обеспокоен и сейчас обсуждает положение дел вместе с министрами. Когда император сможет меня принять? Я не собиралась сдаваться так просто. Этого я не знаю. Я не имею права строить догадки, когда речь идет о государственных и военных делах. Я поняла, что не смогу увидеть Сюаньлина в ближайшее время, а обращаться за помощью к императрице без его дозволения было не положено. Необдуманные поступки делу не помогут, это я знала точно. В тот момент я очень разозлилась, но ничего не могла сделать. С помощью люджу, державшей меня под руку, я вышла на главную дорогу. Когда я увидела безлюдную улицу, зажатую между красными дворцовыми стенами, я не выдержала напряжения и расплакалась. Ох, Мэйджоан, Мэйджоан. Видимо, не в моих силах тебя спасти. Неужели тебе суждено умереть в Цундзуитане, так и оставшись несправедливо оклеветанной? В тот момент, когда я тонула в ощущении беспомощности, на улице раздались шаги. Я быстро вытерла слезы и пошла прочь. Но шаги звучали все ближе и ближе. Вдруг я услышала позади себя звук, словно кто-то упал на колени, и тут же раздался знакомый голос. «Ваш презренный слуга Вэнь Шичу рад приветствовать госпожу Дзэ Обернувшись, я не стала просить его подняться, как делала обычно. Я равнодушно улыбнулась и сказала, «Господин Вэнь, в последнее время мне редко удавалось лицезреть вашу персону, и вот, наконец, ваши драгоценные ноги ступили на эту презренную землю. Даже не знаю, каким ветром вас сюда занесло». «Госпожа, я не заслужил, чтобы вы так говорили», — лекарь склонил голову. «Вашему слуге неведомо, что случилось, но, прошу вас, успокойтесь». Я отвернулась, ощущая на своих щеках дуновение холодного весеннего ветра, доносившего слабый запах лекарственных трав. От холода у меня стало замерзать лицо. «Господин Вэнь, я просто опечалена и растеряна», — негромко сказала я. «Не обижайтесь на меня и поднимитесь скорее». Вень Шичу посмотрел на меня и очень серьезно произнес. «Я не осмелюсь». И тут мне в голову пришла опасная идея. Господин Вэйн, вы ведь сейчас все силы отдаете на то, чтобы справиться с эпидемией? Да. А если я попрошу вас помочь мне, вы сможете в столь напряженное время, когда у вас нет ни одной свободной минуты, протянуть мне руку помощи? Я старалась говорить как можно спокойнее, хотя внутри все сжималось от страха. Но я сразу вас предупреждаю, что если и удастся помочь, вас за это не похвалят. Даже больше, если про это узнают, вас накажут. Это повлияет на ваше будущее и даже может угрожать вашей жизни. Но если у вас не получится, меня всю жизнь будет это тяготить. Я не принуждаю вас. Выбирайте сами, помогать мне или не помогать. Позвольте спросить, госпожа Дзеюй, если ваш презренный слуга согласится вам помочь, это успокоит вас хоть немного? Я кивнула. Если вы согласитесь помочь, мне станет чуть спокойнее. А получится у вас или нет, это уже зависит от замыслов неба. Все-таки человеческие возможности не безграничны». Веншичу ответил без раздумий. «Хорошо. Ради вашего душевного спокойствия я изо всех сил постараюсь выполнить вашу просьбу. Приказывайте, госпожа». «У Чанзайшэнь, запертой в Цундзюйтане, началась лихорадка», — прошептала я. «Боюсь, что без лечения она быстро погибнет». Я прошу вас, спасите ее. Вот только она опальная наложница». «Неважно, кто она такая», — решительно ответил Веньшичу. «Если вы прикажете, я сделаю все возможное, чтобы выполнить ваш приказ». Лекарь поклонился и попросил разрешения удалиться. Но стоило ему отойти всего на несколько шагов, я не выдержала и громко сказала. «Будьте осторожнее». Войн-шичу остановился и посмотрел на меня. В его глазах затаились радость и удивление. Я испугалась, что он неправильно меня понял, поэтому быстро отвернулась и равнодушно добавила «Идите осторожнее, не спешите, господин лекарь». После того, как Мэй Джуан подхватила смертельную болезнь, стражники, которые охраняли ее покои, и служанки, которые ей прислуживали, стали находить любые предлоги, чтобы отлынивать от работы и держаться подальше от ее спальни. Охранники стали менее бдительными, благодаря чему ночью Фанжо смогла тайком провести Вэньшичу в Цуньзюйтан. Но все, что он смог сделать, это тайком осмотреть мою подругу и назначить лекарства, которых, к сожалению, не хватало. Да и с питанием были проблемы. Из-за этого болезнь никак не хотела выпускать Мэй Джуан из своих цепких лап. Когда я уже совсем отчаялась, поздно вечером... Ко мне пришел Сяо Лянь и привел с собой человека, принесшего хорошие новости. Я в тот же вечер поспешила во дворец императора в надежде получить аудиенцию. Уже совсем стемнело, и наступила ночь, когда, наконец, открылись двери императорского кабинета. Тяжелые красные двери, украшенные резьбой и золотой инкрустацией, распахнулись с громким скрипом, который заставил мое сердце сжаться. От того, получится у меня убедить Сюань Лина или нет... Зависела жизнь Мэйджуа. Император подхватил меня под руки как раз в тот момент, когда я хотела опуститься на колени, чтобы поприветствовать его. «Что случилось? Почему ты так срочно захотела меня увидеть?» Я молча указала взглядом настоящих неподалеку евнухов. Сюаньлин меня понял. «Вы можете идти. Мне надо поговорить с Дзейюй наедине». Когда личаны и остальные евнухи удалились, император посмотрел на меня и строго сказал. «Говори». Я хлопнула в ладони пару раз, и тут же в дверях показался Сяолянь, который вел за собой еще одного человека. Человек этот был бледен, как снег. Волосы у него растрепались, а щеки и подбородок заросли щетиной. Весь его вид в грязной и пыльной одежде вызывал презрение. Он упал на колени перед императором и задрожал всем телом. Я пронзила его ледяным взглядом и сказала, «Почему бы тебе не поднять голову и не показать свое лицо императору? Сюаньлин, ничего не понимая, посмотрел на меня вопрошающим взглядом, но я промолчала. Мужчина затрясся еще сильнее, но все же поднял голову. Это был никто иной, как Лю Бэнь. Император сразу же его узнал. На пару мгновений он пораженно застыл, но затем его глаза превратились в два кусочка льда, а голос наполнился холодом. «Так это ты!» Лю Бэнь испуганно прижался к полу, не осмеливаясь произнести ни слова. Я поймала взгляд Сюань Лина и не спеша заговорила. Ваша преданная рабыня никогда не верила, что Чан Цзай Шэнь будет притворяться беременной ради вашей благосклонности, поэтому в тайне велела поскорее разыскать Лю Бэня. С большим трудом, но его смогли выследить и поймать в Юн Джоу, когда он уже хотел пересечь границу. Его схватили и привезли в столицу. Я замолчала, чтобы перевести дыхание, и продолжила. К сожалению... В тот злосчастный день служанку Фулин забили палками, хотя она могла что-то знать. Лю Бэнь долгое время находился рядом с Чан Зай Шэнь и наблюдал за ее беременностью. Я уверена, что он больше всех, чем кто-либо во дворце, знает о том, что произошло на самом деле. Сюаньлин мрачно смотрел на бывшего императорского лекаря. Я не буду пытать тебя, чтобы ты рассказал правду, заговорил он ледяным голосом. Но если то, что ты расскажешь мне сегодня, окажется ложью, ты узнаешь, что существует нечто страшнее смерти». Любень задрожал так сильно, что уже не мог остановиться. «Лекарь Лю, ты можешь ничего не говорить», — сказала я, по-доброму улыбаясь. «Вот только если сейчас ты промолчишь, я прикажу выгнать тебя из дворца. И мне думается, что ты даже столицу не успеешь покинуть, как твоя голова попрощается с телом». В том месте, где лекарь прижимался лбом к полу, образовалось влажное пятно, в котором отражались яркие огоньки свеч. Я неосознанно прикрыла рот и нос шелковым платком. Мне рассказали, что после того, как Лю Бэнь сбежал, он жил как нищий, все время страшась того, что его найдут и убьют. Как же он был жалок и глуп. А сейчас, оказавшись перед императором, он ощущал животный ужас и обильно потел. Неприятный запах, который исходил от его грязного тела, усилился. Это уже был не просто дурной душок, а тошнотворное зловоние. Я не могла этого вытерпеть, поэтому добавила в курительницу большую ложку благовоний. После этого мне стало легче. Любень заговорил хриплым и дрожащим голосом. Жон Шэнь на самом деле не беременна. Я это знаю, нетерпеливо сказал Сюанлин. Лекарь дважды ударился лбом об пол и продолжил: Госпожа Шень не знала, что она не беременна. Любень поднял голову, и я заметила, что его покрасневшие глаза наполнены диким страхом. У госпожи Шень на самом деле не было месячных кровотечений, ее тошнило и рвало, как беременную, но это было из-за приема лекарств. Перед тем, как я отправился проверять пульс госпожи, мне приказали говорить всем, что она скоро станет матерью, независимо от того, чтобы я услышал». «Приказали?» Сюаньлин пронзил лекаря жестким взглядом. «Кто приказал?» Любень что-то бормотал себе под нос, то начиная говорить, то замолкая. Он никак не мог решиться назвать имя. «Она ведь все равно тебя убьет», сказала я с холодной усмешкой. «Ты еще долго собираешься ее защищать?» «Неужто хочешь умереть и унести этот секрет с собой в загробную жизнь?» Лекарь больше не мог справиться со своим страхом и сквозь зубы произнес нужные мне два слова. «Наложница! Хуа!» Казалось, что все мышцы на лице Сюаньлина окаменели. Даже взгляд стал тверже. «Если хоть что-то из твоих слов — ложь, — угрожающе произнес он, — Лекарь прижался к полу и запричитал. «Я не осмелюсь лгать императору. Я не осмелюсь лгать. Ваш презренный слуга понимает, что совершил ошибку. В тот день матушка Хуа подарила мне серебро и велела бежать из столицы, так как здесь мне угрожала опасность. Она обещала, что за стенами города меня встретят и помогут, но оказалось, что там меня ждали убийцы. Чтобы скрыться от них, мне пришлось жить как бездомной собаке». Мы с Сюаньлином посмотрели друг на друга. Его лицо позеленело от злости, а в темных омутах его глаз пылали яркие костры гнева. Я видела, что он в ярости, поэтому легонько махнула рукой, подавая знак Сяоляню, чтобы он увел Любеня. Когда они ушли, я вручила Сюаньлину чашку чая и тихонько сказала. «Ваше Величество, вам надо усмирить свой гнев». «Как думаешь, Любень все нам рассказал?» «Вы верно мыслите, Ваше Величество». Мы все еще не до конца знаем, что же на самом деле произошло в тот день у дворца Чанзайшень. У меня есть некоторые сомнения, но нет доказательств. Например, если у нее за несколько дней до того вечера начались месячные кровотечения, то почему она выбрала именно этот день, чтобы избавиться от окровавленной одежды? Почему она приказала выбросить ее именно тогда, когда рядом были вы, императрица и другие наложницы. Не слишком ли это опасно? А еще, почему рецепт для ускорения беременности, который Чанзай попросила у лекаря Дзяна, пропал именно тогда, когда мы его искали? А если его не было, зачем бы она стала про него говорить безо всякой причины? Это было бы очень глупо. Я на одном дыхании выпалила все сомнения, что терзали меня уже долгое время». Я говорила так быстро, что мне стало не хватать дыхания. Отдышавшись, я уже гораздо медленнее закончила. Ваше Величество, вы можете мне не верить, но я своими глазами видела этот рецепт. Я прочитала его и не усмотрела в нем ничего плохого. Голосом Сюань Лина можно было заморозить воду, настолько холоден он был. Фейхуа! Надо же. Я уверен, что рецепт, который мог доказать невиновность Чанзайшень, украли, и, скорее всего, руку к этому приложила та девица Фулин. Он замолчал, черты его лица смягчились, и мне почудилось раскаяние в его глазах. «Если бы в тот день я не приказал в порыве злости казнить ее, думаю, мы бы не оказались в таком положении, как сегодня». «Ваше Величество, что вы будете делать?» — шепотом спросила я. Император тяжело вздохнул и, не подбирая изысканных слов, сказал... Я обошелся с Чанзайшен несправедливо. Я освобожу ее из-под стражи и верну прежнее положение. Боюсь, что она не сможет выйти. Мое горестное выражение лица и грустный голос напугали Сюаньлина. Неужели она? Я покачала головой. Нет, сестрица Мэйджуан не наложила на себя руки. Но из-за затворнической жизни, наполненной постоянной тревогой, ее здоровье ослабло, и, к несчастью, Она подхватила болезнь, которая убила уже многих, и я даже не знаю, в каком она сейчас состоянии. Под конец я уже не могла вынести грусти, наполнявшей мое сердце, и начала всхлипывать. Император молчал, пораженный моей реакцией. Я ведь просто приказал держать ее в заперти. Я не думал, что для нее это станет таким сильным ударом. Я согласна, что жизнь в заперти не самое страшное наказание для Мэй Джуан. Но никто во дворце не задумывался над вашими намерениями. Я говорила и чувствовала, как по моим щекам текут слезы. Все вокруг считают, что если наложница вам больше не Люба, то ее можно обижать и унижать. Я немедленно прикажу придворным лекарям осмотреть Джунху Шень и начать ее лечение. Я хочу, чтобы она жила долго и счастливо. Император хотел кликнуть Личана, но я ухватилась за его рукав и прошептала. «Ваше Величество, прошу простить меня за проявление неуважения». Но когда я узнала, что наложница Шень серьезно больна, я тайком попросила придворного лекаря пойти и спасти ее. Сюань Лин обернулся и посмотрел на меня. «Правда?» — я кивнула. «Прошу, накажите меня, Ваше Величество». «Ты подвергла себя опасности. Но если бы не твоя смелость, я так бы и остался виноватым перед Джунхуа сказал император, взяв меня за руку. Мои глаза опять наполнились слезами. Я посмотрела на Сюань Лина и покачала головой. «Вы не виноваты, Ваше Величество. Просто злодейка своей хитростью затуманила ваш ум. На самом деле я была разочарована тем, что в тот день он пошел на поводу своей злости, но он был императором, и я не имела никакого права указывать на его ошибки». Сюань -лина не оставила равнодушным слово «злодейка». Он помрачнел и с досадой сказал. «Наложница Хуа осмелилась дурачить голову своему императору. Это непозволительно». Он подошел к дверям и сказал ожидавшему там Ли Чану «Ступай в лекарский корпус и объяви мой указ. Дзян Муян и Дзян Муи приговариваются к смертной казни, а Фэй Хуа я понижаю Дапинь и лишаю ее дарованного имени». Немного подумав, император изменил свое решение. «Погоди, я лишаю ее дарованного имени и понижаю Дагуй Пинь. Вначале император хотел понизить наложницу Хуа с основного второго ранга до основного пятого, но изменил решение и понизил только до основного третьего. Приказ императора потряс Личана. Он даже подумал, что ему послышалось. Лишение дарованного имени было для наложницы огромным позором, гораздо худшим, чем понижение ранга. Евнух даже не догадывался, чем вызван гнев императора. Но ему не положено было показывать свою растерянность. Поэтому он из-под тишка посмотрел на меня, не смея пошевелиться. Услышав, что Фэйхуа понижают да пинь и лишают дарованного имени, а потом в мгновение ока повышают Дагу и Пинь, я жутко разозлилась. Но тут же вспомнила, что на юго-западе до сих пор идут серьезные бои. Поэтому мне пришлось пересилить себя, И проглотить свою обиду. И тут я услышала, как Сюанлин говорит: Но сначала ступай во дворец Чанань, и сообщи, что я возвращаю наложницы Шень ранг Жунхуа. Вели, чтобы лекари всерьез занялись ее лечением. Ли Чан поклонился и поспешил выполнять приказ государя, прихватив с собой парочку младших евнухов. Когда мы вновь остались наедине, Сюаньлин то задумчиво рассматривал мое лицо, то отводил взгляд то опять смотрел на меня, пока, наконец, не спросил. «Хуань, Хуань, ты ведь не подговорила Лю Бэня? «А?» Я не сразу поняла, что он имел в виду. «О чем вы?» Он не стал ничего объяснять, лишь сухо усмехнулся и сказал. «Ни о чем». В момент, когда до меня дошел смысл его вопроса, в моей голове все словно бы покрылось льдом. Мне захотелось дерзко усмехнуться в ответ, но я сдержалась, хотя и с большим трудом. Встретившись с императором взглядом, я сказала, «Ваше Величество, вы думаете, что я велела Лю Беню оклеветать Фейхуа?» Негодование наполнило мое сердце, и я стала говорить намного жестче. «Значит, вы считаете, что я из тех, кто в погоне за вашей благосклонностью, не погнушается использовать клевету против другой наложницы?» «Я бы никогда не стала этого делать, потому что считаю это ниже моего достоинства. Знаете...» «Если бы я и правда подговорила Любеня ложно обвинить наложницу Хуа, чтобы спасти Жунхуа Шень, я сделала бы это намного раньше и не стала бы ждать, пока моя подруга окажется в смертельной опасности». Я опустилась на колени. «Ваше Величество, если вы мне не верите, то позовите Евнуха или обратно. Он не успел далеко уйти. Вы еще можете отменить свои приказы». После моей речи император стал выглядеть совсем иначе. Он подошел ко мне и обеспокоенно сказал. «Хуань, Хуань, во всем виновата моя подозрительность. Если бы я тебе не верил, то не стал бы наказывать Фэйхуа». Как же горько было у меня на душе в тот момент. «Если бы Ваше Величество верили своей наложнице, то не стали бы задавать такой вопрос!» Выпалила я, не подумав. Сюаньлин помрачнел и недовольно воскликнул. «Хуань, Хуань!» Я встретилась глазами с его холодным взглядом, и от этого мне стало еще грустнее. Я натянуто улыбнулась. Это далось мне с таким трудом, словно бы накопившаяся в сердце тоска давила на уголки губ и не позволяла улыбаться так же радостно, как раньше. Я отвела глаза и сказала. «Простите меня за дерзкие слова». «Главное, что ты понимаешь, в чем провинилась», — равнодушно сказал Сюанилин и протянул мне руку. «Хватит, вставай». Я неосознанно отстранилась и спрятала руки в рукава куртки. «Спасибо, Ваше Величество», — вежливо сказала я. Он еще какое-то время стоял с протянутой рукой, а потом тяжело вздохнул и опустил ее. Гуипинь Мужун служит мне уже много лет. Она всегда была очень внимательной и заботливой, хотя и проявляла свои воли и надменность. Но сегодня она меня разочаровала. Я молча опустила голову и лишь через пару минут негромко произнесла: «Ваша наложница все понимает». Император больше ничего не говорил. Он поднял голову и стал наблюдать за звездами. Ранней весной по ночам все еще было очень холодно, поэтому вместе с его дыханием между губ вылетали белесые облачка пара, которые тут же исчезали, как будто их и не было. Дворцовые фонари из тонкого красного шелка покачивались от порывов ветра, словно безучастные молчаливые призраки, и из-за их вида люди бессознательно начинали дрожать от холода. Наконец Сюаньлин прервал молчание и сказал: "Здесь холодно, заходи внутрь". Я послушно последовала за ним, но когда мы собирались зайти в кабинет, снаружи, нарушая ночную тишину, раздался звонкий женский голос. Так громко и властно могла разговаривать только она, Фэй Хуа. Мы с Сюаньлином переглянулись, и, судя по его взгляду, он был крайне удивлен и совсем не обрадован неожиданным визитом наложницы. Я тоже удивилась, потому что Ли Чан никак не мог успеть дойти до дворца Мужун Шилань и сообщить ей неприятные новости. Почему же она так скоро оказалась у дворца императора? Неужели я что-то не учла в своем плане с Лю Бенем? Пока я терялась в догадках, к нам подбежал Ли Чан. — Позвольте доложить, Ваше Величество. — Фэй э, Гуйпинь Мужун просит вас об аудиенции. Сюань Лин устал от долгих разговоров, поэтому сразу спросил. «Что случилось?» Евнух смиренно склонил голову и сказал, «После того, как я посетил дворец Чанань и объявил вашу волю, я направился к лекарскому корпусу, но не успел дойти, потому что по дороге мне встретились Гуйпинь Мужун и Лекоридзян. Дзян. Они сказали, что должны срочно с вами увидеться». Он нерешительно помолчал, но все же добавил, «Кажется, у наложницы Мужун действительно срочное дело». «Ты уже объявил ей мой приказ?» Нет, Ваше Величество, Гуйпинь-мужун, так спешила, что я не успел это сделать. Сюаньлин мельком взглянул на меня и снова посмотрел на личана. Если еще не объявил, то и не называй ее Гуйпинь. Ступай и позови их. Евнух поклонился и ушел, но совсем скоро вернулся с посетителями. Судя по радостному лицу наложницы Хуа, она даже не подозревала, что император велел ее наказать. Я редко видела ее такой счастливой и это показалось мне странным. Сюань Лин уже успел сесть за рабочий стол, и когда наложница Хуа и лекарь встали на колени, он, не отрывая взгляда от докладной записки, равнодушно приказал им подняться. «Какое срочное дело привело вас ко мне в столь поздний час?» — спросил он. Фэй Хуа, не обращая внимания на холодный прием, заявила, светясь от радости. «Ваше Величество, у меня для вас хорошие новости!» Я узнала, что лекари Дзянмуян и Дзян Муи придумали рецепты лекарства, которое поможет побороть эпидемию. Поэтому я сейчас же приказала им идти со мной и попросила вас об аудиенции. Новость настолько поразила Лина, что он, позабыв о приличиях, вскочил со своего места и отбросил в сторону записку, которую только что читал. Она упала на стол с громким стуком, а император, не сдерживая эмоций, воскликнул. Это правда? В кабинете, который освещали всего несколько свечей, улыбка наложницы Хуа казалась ослепительнее и очаровательнее, чем при свете дня. «Да, но я далека от искусства врачевания, поэтому позвольте лекарям самим рассказать о своем лекарстве». Вперед вышел Дзян Муи. Субстанции инь и ян, меняющиеся в каждой из четырех сезонов, являются началом и концом всего сущего. Они — основа жизни и причина смерти. Если нарушаешь естественные законы, то возникают бедствия. Если же следуешь им, то тебе не страшны никакие недуги. Ветер, холод, жара, сырость, сухость, огонь — шесть причин заболеваний проникают через рот и нос и вызывают нарушения в потоках ЦИ. Она либо появляется там, где ее быть не должно, либо ее нет там, где она быть должна. Либо она приходит, но не уходит либо уходит, но слишком быстро. Все это вызывает болезни. Вредоносная ЦИ нарушает защиту верхнего центра и мешает пяти внутренним органам взаимодействовать с пятью стихиями. И вскоре начинается эпидемия. Вредная энергия течет по телу и смешивается с чистой. Если злая энергия возникает из-за перегрева, то в организме накапливаются влага и жар, что приводит к лихорадке. Если злая энергия возникает из-за переохлаждения, то в организме накапливаются холод и сырость, от которых страдают желудок и селезенка. Сначала возникает недостаток субстанции ян, затем рассеивается изначальная энергия ци, что в конечном итоге приводит к истощению ян. Если вовремя не вылечить больного из-за большого расхода энергии ци, в организме возникнет недостаток и инь, и ян. Автор использовала текст книги «Трактат Желтого императора о внутреннем том 1. Вопросы о простейшем» с изменениями. В этом трактате описываются основы традиционной китайской медицины. Лекарь говорил так долго, что Сюаньлин не вытерпел и взмахнул рукой. «Не нужны мне цитаты из медицинских книг. Переходи к главному». Дзян Муян тоже был недоволен речью Дзян Муи, поэтому на этот раз слово взял он. Болезни проникают в тело человека через нос и рот. И чаще всего они вызваны некачественным питанием. Поэтому в первую очередь страдают селезенка, желудок, кишечник и другие внутренние органы. Ваши верные слуги просмотрели бесчисленное количество древних рецептов и создали собственный. Мы назвали наши лекарства «пилюли первой помощи при эпидемии». В их составе содержатся лавровый лист, эльсгольция, сандал, Корень сюсюреи, алойное дерево, гвоздика, дудник, лекарственная магнолия, тыква, пория, красный молочай, эфигения, солодка, закваска из перца, полыни и косточек абрикоса, камфора, лотос и порошок из семян молочая чины. Лекарство, по сути своей, теплое и удаляет из организма лишнюю влагу. Оно согревает печень и стимулирует почки, а также питает изначальную ци. Император хмыкнул и задумался. После недолгих размышлений он с сомнением спросил. «Все придворные лекари видели ваш рецепт и считают, что ваше лекарство поможет?» «Да», — тут же ответил Дзян Муян. «Мы уже давали его нескольким заболевшим евнухам и убедились, что оно помогает». Сюань наконец-то позволил себе проявить радость и улыбнулся. Он дважды хлопнул в ладони и воскликнул. «Отлично!» «Замечательно!» В этот момент наложница Хуа охнула и пошатнулась, словно бы ее разом покинули все силы. Я подхватила ее под руку, потому что стояла ближе всех. Но стоило Фэйхуа увидеть, кто именно пришел ей на помощь, в ее глазах промелькнуло отвращение, и она незаметно оттолкнула мою руку, после чего поспешила извиниться перед императором. «Ох, простите меня за недостойное поведение», сказала она, вежливо поклонившись. К наложнице Хуа подбежали служанки и взяли ее под руки, предлагая присесть, но она отказалась. «Ты себя плохо чувствуешь?» — спросил Сюанилин. Но вместо наложницы Хуа императору ответил Дзян Муи, который словно бы предвидел его вопрос. «Когда матушка Хуа узнала, что мы ищем рецепт от болезни в древних книгах, она вызвалась помочь нам и на протяжении нескольких ночей не спала и читала древние трактаты. Должно быть, поэтому ее организм ослаб». Я присмотрелась к Фэй Хуа. Она была неестественно бледной, а под глазами виднелись темные круги, которые были доказательством того, что она давно не отдыхала. Услышав объяснение, Сюаньлин взял Хуа под руку и помог усесться. «Дорогая наложница, спасибо за старание», — сказал он нежно. Наложница Хуа уцепилась за рукав императора, и в то же мгновение ее прелестные глаза наполнились слезами. «Я знаю, что из-за своей глупости я не могу достойно позаботиться об императоре, и порой вы на меня сердитесь», — она говорила тихо и нежно, и ее голос звучал очень трогательно. «Поэтому я всегда думаю о том, что я могу сделать, чтобы порадовать ваше величество». Она вытерла слезы из уголков глаз, будто бы позабыв, что рядом стоят два придворных лекаря. Сюаньлин разволновался. Кликнув несколько младших евнухов, он приказал. Идите с лекарем Дзян и первым делом отнесите лекарство в Цунцзуйтан Жунхуа Шень. После этого обойдите все дворцы и раздайте лекарство всем заболевшим. Дзян Муян и Дзян Муи, которые поначалу держались очень скованно, услышав приказ императора, облегченно выдохнули и поспешили уйти. Жунхуа Шень? ошарашенно спросила наложница Хуа. Да, равнодушно ответил Сюаньлин. Я велел вернуть Жунхуа Шень и ее ранг. Я ошибочно обвинил ее в том, чего она не совершала». Наложница Хуа быстро справилась с удивлением. Она привстала и поклонилась. «Если сестрицу Шэнь обвинили напрасно, то императору следует загладить свою вину перед ней», сказала Хуа и посмотрела на меня. «Поздравляю, за Юй Джень. Теперь тебе больше не надо переживать за свою подругу». Я слегка улыбнулась и посмотрела в ее бесчувственные глаза. «Большое спасибо за заботу, матушка Хуа», сказала я. Одарив меня неприязненным взглядом, старшая наложница повернулась к императору. Она заговорила таким соблазнительным голосом, от которого у мужчин внутри все таяло. «Я не осмелюсь просить императора простить меня за прошлые ошибки. Но прошу вас, государь, не злитесь на меня, ведь злость вредит вашему здоровью. Я всего лишь ничтожная рабыня и недостойна этого». «Не забывайте, что от вашего благополучия зависит не только исход войны на Юго-Западе, но и жизнь всего народа нашей страны». Сюань устало вздохнул. «Хорошо. Ты совершила благое дело, помогая искать лекарства от болезни. Если мы сможем побороть эпидемию, это будет благословением для всей страны». «А я не из тех, кто не разбирается, кого надо наказать, а кого наградить». Услышав слова императора, Фэй Хуа заплакала на взрыт и припала к его груди. И Сюаньлин начал шепотом ее успокаивать. «Я поверить не могла, что наложница Хуа, кичащаяся перед другими своей властью, воспользуется столь откровенной лестью. Мне было ужасно неловко и неприятно наблюдать за тем, с какой нежностью и любовью Сюаньлин обнимает Хуа. В глазах защипала, и я отвернулась, не желая больше на это смотреть». Я молча поклонилась, беззвучно попросив разрешения удалиться. Когда Сюанилин понял, что я хочу уйти, его губы слегка шевельнулись, будто бы он хотел что-то сказать, но в итоге он промолчал. Он все так же крепко обнимал рыдающую фейхуа и пытался ее утешить. Ступая по мягкому пушистому ковру, я неслышно вышла за двери и затворила их за собой. Ждавшись снаружи, Личан заметно нервничал и потирал руки. Когда я вышла, он подошел ко мне, глядя на меня, как на свою спасительницу. «Госпожа», — обратился он ко мне, — «мне все еще надо передать веление государя тем двум лекарям и госпоже Хуа». Заметив, что я в плохом настроении, он перешел на шепот. «Я понимаю, что должен спрашивать об этом у его величества, но там...» Он чуть заметно вытянул губы и скривил их в сторону императорского кабинета. «Прошу вас, пожалейте меня, госпожа». Судя по тому, что произошло... Тебе больше не надо никуда спешить. Если же ты пойдешь, то, боюсь, потом тебе придется снова бежать, но уже с приказом о присвоении ранга». Внезапно я почувствовала, как в груди все сдавило, а сердце наполнилось отвращением и разочарованием. Не говоря ни слова, я протянула руку Люджу, чтобы она поскорее увела меня отсюда. Ночной ветер свистел возле ушей, шевеля подвески на громоздких жадоитовых серьгах. Жемчужные и нефритовые бусинки сталкивались друг с другом с приятным звонким звуком, и в какой-то момент все остальные шумы окружающего мира пропали, оставив только это нежное позвякивание. И это было славно, потому что в тот момент я хотела оглохнуть и ничего не слышать. Да, он прав, или, если сказать иначе, он никогда не ошибается. Ему надо думать в первую очередь о стране и о победе над врагом, Но даже если он поступает правильно, я имею право в глубине души быть недовольной его выбором, хотя внешне обязана оставаться послушной и молчаливой подданной». На следующий день Сюаньлин пришел навестить меня и первым делом сказал, «Император должен ставить общие интересы выше своих личных». Я в это время держала пиалу с супом из ласточкиных гнезд и не спеша его помешивала. «Я все понимаю, Ваше Величество» ответила я негромко. Я заметила темные круги у него под глазами и ехидно усмехнулась про себя. Как мы не доложили, наложница Хуа провела ночь в восточных покоях и Юаня вместе с императором, и, видимо, поэтому он не смог выспаться. В любом гареме будущее женщины зависит от благосклонности мужчины и того, как часто она проводит время в его постели. Да и положение мужчины порой зависит от того, с кем он проводит ночи. «Если двое любят друг друга, недопонимание между ними рассеется, как дым после сражения. Или, если мне позволено так говорить, они всегда смогут прийти к мирному соглашению». Сюаньлин несколько раз зевнул, и ему самому стало неловко. «Не переживай», — сказал он. «Сейчас мне очень нужны верные люди, поэтому у меня не было иного выбора. А о Жунхуашень я не забыл. Я не оставлю виновных безнаказанными». «Безопасность и здоровье государя важнее всего», ответила я, вежливо улыбнувшись. «Мне не о чем переживать, кроме этого». В следующие несколько дней император в Танли не появлялся. Однажды мы с Чунь прогуливались по саду Шанлинь и любовались только что распустившимися цветами абрикоса. Кроны деревьев были усыпаны яркими розовыми цветами и напоминали облака, подсвеченные утренней зарей. Стоящие в их тени галереи и павильоны — тоже приобретали едва уловимый розовый оттенок. На мне был старый бледно-зеленый наряд, который идеально подходил для весеннего сезона, но совсем не сочетался с одеянием абрикосов. «Император уже несколько дней к нам не приходил», заговорила чунь Р, обиженно надув губки. «Неужели он забыл про нас с тобой?» Но юная непоседа не стала дожидаться моего ответа. Она сорвала бутон абрикоса и вставила в волосы на виске. «Красиво?» — спросила она, одарив меня очаровательной улыбкой. Я ущипнула ее запухлые щечки и рассмеялась. «Забыть тебя? Да тебя невозможно забыть, хитрая чаровница!» Чунь оставила цветок в волосах и пошла вперед, пиная опавшие бутоны. «Император не приходит, и ладно», — сказала она, радостно улыбаясь. «Пускай в его обществе мы чувствуем себя непринужденно, но все эти бессмысленные правила, которые надо соблюдать, нагоняют скуку». Я догнала ее и закрыла ей рот ладонью. «Ты совсем с ума сошла?» — возмутилась я. «Как ты можешь болтать такую чушь? Будь осторожнее. Если тебя услышат, то обвинят в оскорблении государя». Моя подруга-озорница огляделась по сторонам и, увидев, что рядом никого нет, рассмеялась. «Как же ты меня напугала!» — сказала она, приложив руку к груди. «Пойдем-ка лучше к наложнице Ду. У нее уже животик округлился. Хочу на это посмотреть». Я кивнула, и мы вместе направились в гости к Юаньду. В это время подул сильный ветер, и нас осыпало дождем из абрикосовых лепестков. Бесчисленные лепестки парили в воздухе и опускались к нам под ноги. Некоторые цеплялись за прически и одежду и трепетали при каждом шаге. Но в конце концов и они падали на землю. Я подняла голову и посмотрела на голубое небо, на фоне которого разовели кроны абрикосов. И снова... «Пришла весна», — подумала я.